глава двадцать два а легенды то не врут кто это испуганно произнес я наконец то ты научился понимать меня не он я твой внутренний демон а если точнее то наша раса называется деймы но вы люди предпочитаете использовать другой термин я сошел с ума тут же промелькнула в голове мысль шизофрении Не похоже. В нашем семейном анамнезе такой болезни не было ни у кого из родственников». «Ты не болен», — усмехнулся мой невидимый собеседник. «Мы проникаем в ваш мир уже несколько десятков тысяч лет и питаемся эмоциями людей. Бред! Я точно рехнулся. Кто поверит в демонов в наше время? Если ты перестанешь паниковать и выслушаешь меня, то узнаешь много нового». Но, впрочем, решать тебе я могу, как и раньше, нашептывать тебе свои желания. Я постарался успокоиться и размышлять логически. Если на секунду допустить, что все это время в моей голове жил демон, то это многое объясняет. Если говорить технически, то не в голове, а в душе, — поправил меня настойчивый голос. «Так не перебивай мои мысли, я еще ничего не решил». рявкнул на внутреннего паразита я. «Молчу, молчу. И никакой я не паразит», — обиделся Дэйм, а я продолжил думать. «Начал вспоминать все, что мне известно о моей болезни, ведь во время учебы в универе я активно изучал всю доступную информацию». «Черт, а ведь сходится!» «Болезнь начинает проявляться в подростковом возрасте. Все опрошенные говорят одно и то же. Сначала ощущают невыносимое давление», Потом появляется посторонний голос, нашептывающий разные команды и успокаивающийся после их выполнения. — Это происходит, потому что мы голодны, — прокомментировал мои мысли демон. — Значит, ты слышишь любую мою мысль? — Ага. Правда круто. — Совсем не круто. Как ты оказался в моей голове? — Я же сказал, что живу не в голове, а в душе и питаюсь твоими эмоциями. — Это что-то вроде энергии. которая делает нашу сущность сильнее. Чем дольше мы проживем в человеческой душе, тем больше энергии запасем и тем сильнее станем в нашем мире. Ты не ответил на вопрос? Мы проникаем к вам через мир снов. Мы называем его астрал. Люди могут неосознанно подключаться к астралу, когда мозг пребывает в состоянии сна. У более сильных представителей вашего вида Этот процесс идет более активно. Вы часто запоминаете увиденное там, но предпочитаете считать это с нами. Вот так мы и подселяемся в вашу душу. А ведь сходится. Всю жизнь мне снились чрезвычайно яркие сны, причем практически каждую ночь. Голова кругом. Можешь рассказать все с самого начала, ну и в конце ответить на самый главный вопрос — «Какого черта тебе от меня надо?» Демон усмехнулся и начал свой рассказ. Говорил он долго. За это время я удалился от места боя с олдскулом и затаился в космической пустоте. Ситуация вырисовывалась следующая. Все истории из дремучего прошлого, рассказывающие об одержимых, оказались правдой. Демоны подселялись в души определенных людей и постепенно сводили их с ума, питаясь эмоциями своих жертв. Более всего, они любят эмоции агрессии и смерти. По словам моего Дэйма, это для них как сладкий нектар, без которого жизнь становится невыносимой. Поэтому демоны и нашептывают людям идеи убийства. Более слабые личности подчиняются сразу, некоторые сопротивляются, но в конечном итоге сдаются. И лишь единицы способны противостоять напору чужеродной сущности. Чем больше энергии демон поглотит, тем сильнее он становится в своем мире. Он даже рассказал о легендарных демонах, полностью подчинивших людей и обеспечивших себе практически вечную жизнь. К моему удивлению, их имена были мне знакомы. Азмодан, Вильзевул, Лилит. Одно из двух. Либо голос в моей голове говорит правду, либо я все же сбрендил, и мой мозг просто подстраивается под сложившуюся ситуацию и адаптирует человеческую историю, Под версию демона. На мой вопрос, почему же тогда они не поработили всех людей, демон нехотя ответил, что способностью проникновения в человеческую душу обладают лишь высшие представители их расы, а их не так уж и много. К тому же существует жесткая внутривидовая конкуренция, ведь никто не хочет, чтобы недружелюбные кланы усилились. Поэтому демоны хранят технологию внедрения в человеческую душу в строжайшем секрете. допуская к ней лишь строго ограниченное число представителей своего рода. В процессе эволюции человеческого общества возможностей для развития сущности демона стало гораздо меньше. Раньше жизнь другого человека практически ничего не стоила, и Деймы могли накопить много любимой им энергии. Но с каждым веком этот процесс замедлялся, и это логично. Власти сначала начали казнить убийц, А чуть позже, когда смертную казнь отменили, начали сажать их в тюрьмы, существенно замедляя развитие демона. Поэтому сейчас в их мире не существует конкурентов для старых родов, имеющих в своем составе легендарного демона, накопившего большое количество энергии. По словам моего Дэйма, технология переноса очень дорога и энергоемка. Отправлять демонов на Землю стало крайне невыгодно — Слишком мало пользы для клана. И это тоже логично. Смысл тратить кучу ресурсов на перенос, когда после первого же убийства твоего носителя закроют в тюрьму на длительный срок и перекроют приток столь лакомой энергии? Все изменилось, когда человечество изобрело технологию управляемых фантазий. Дело в том, что по эмоциональному окрасу убийство в фантазии не отличается от реального. Человек испытывает те же чувства, что и в реале, хоть мозг и понимает, что это не настоящий мир. Химические процессы, протекающие внутри организма, действуют обособленно от сознания, выбрасывая в кровь порции гормонов, в зависимости от внешних обстоятельств. С тех пор демоны резко усилили свою активность. Слова моего Дэйма подтверждает статистика. С каждым десятилетием эпохи фантазий зарегистрированных случаев этой болезни становится все больше. По сути, мы создали демонам идеальные условия для развития сущности. Медицина продлила срок жизни человека, а наука позволила убивать без ограничения фантазии. Но была и обратная сторона медали. Демоны заметили ее не сразу. Связь людей с астралом стала намного крепче. Ведь, по сути, фантазия оказалась управляемым выходом в астрал, и мы начали неосознанно откачивать энергию из их мира — Именно эту энергию и обнаружил когда-то Даниил Фантов. И именно эту энергию теперь использует вся наша планета. Если говорить вашим языком, то наш мир наполнен магией. С каждым годом ее концентрация уменьшается, образовался слишком большой отток, который не успевает восполняться. По сути, сейчас мы обеспечиваем энергией сразу две планеты, и мощности наших реакторов «На это не хватает», — подытожил свой рассказ демон. «В последнее время нашей основной задачей стало налаживание контакта со своим носителем. Но этот процесс занимает много времени. В некоторых случаях он может растянуться на несколько десятилетий». «Ну и для чего же вам потребовалось налаживать с нами контакт после тысячелетий паразитического взаимодействия?» «По-другому я не могу назвать вселившуюся в мою душу сущность». «Ну, зачем так грубо, Неон? Мы же друзья. Столько лет уже вместе», — ехидным голосом ответил демон. «Мы отправляемся к землянам с ультиматумом. Нам надо, чтобы вы прекратили использовать нашу энергию». «И почему мы должны это сделать?» «Хороший вопрос. Понимаешь, Неон?» Мы все это время не сидели, сложа руки, а искали способ решить проблему и нашли его. Нашими учеными разрабатывается очень интересная технология. Не буду вдаваться в техническую сторону вопроса. По сути, это портал, точно такой же, как тут, в техномагии. Так вот, этот портал соединит наши миры и прольется очень много крови. Представь, как миллиарды наших низших вторгнутся в ваш мир. Поверь, мы их прекрасно вооружим и снабдим необходимыми средствами защиты. О вашем мире мы знаем очень много. Наши представители есть во всех прослойках вашей власти. Мы уничтожим вашу цивилизацию. Не всю. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?» «Просто низвергнем вас до состояния каменного века. Это наиболее подходящая для нас эпоха». «Так почему же вы не сделаете это? Зачем договариваться?» «До недавнего времени нас все устраивало. Лучшие представители нашего народа получали право доказать свою силу. В случае успеха они возвращались, как это говорится у вас, национальными героями». Это очень мощный фактор по стимулированию развития молодежи. Они стараются лучше учиться, тренируются до изнеможения, чтобы заслужить столь высокое право. Знаешь ли, такой подход очень серьезно ускоряет эволюцию нашей цивилизации и по совместительству является фактором естественного отбора, который отбраковывает дефектные гены. Скажу честно, мы даже не рассматривали возможность вторжения в ваш мир. Просто незачем. Поверь, пространства для экспансии у нас достаточно. А вот другого такого вида, усиливающего нашу сущность, к сожалению, мы больше не встретили. Не буду скрывать, технология получается очень дорогая. Но поверь, мы пойдем на такие траты. Но что я могу сделать? Я вообще заперт в игре. Да, ситуация сложилась неприятная, но я уверен, совместными силами мы сможем из нее выбраться. Теперь ты не один. Я буду всячески помогать тебе информацией. К тому же у тебя есть мощный стимул предотвратить уничтожение серверов техномагии. Если это случится, то Лиза умрет уже навсегда. Вот черт. Похоже, легенды о демонах-искусителях все же были правдивы. Так она же в любом случае погибнет. В том случае, если правительство прекратит пользоваться фантазией. «Эх, не он ты очень многого не знаешь о своем народе», — как-то с сожалением прозвучал его голос. «Впрочем, и нашим низшим малоинтересны устройство государства, в котором они живут. Лишь бы брюхо было набито...» да филейная часть пребывала в безопасности. Технология клонирования человека существует уже более 400 лет, но это не афишируется, бессмертие доступно лишь избранным. Вот возьмем в качестве примера твоего кумира Даниила Фантова. Ты думаешь, человек, никогда не делающий записи своих экспериментов на электронных носителях, поделился бы наработками со своим сыном? Почему ты клонишь? Сглотнул я, уже понимая, что он скажет дальше. Да все ты уже понял. Не глупый же, не какой-то не сын Фантова, а сам Даниил, только в более молодом теле. Я думаю, правительство не откажет миротворцу, который уберёг вашу цивилизацию от смерти, в маленькой услуге и сделает клон твоей любимой девушки. Информацию, как перемещать сознание в куанированный мозг, мы слили вам уже давно. Рассчитывали, что вместе с сознанием будет перемещаться и демон, что существенно повысило бы нашу силу. Но не получилось. И уже на основе этой технологии ваши ученые смогли оцифровать личность. Причем им известен и обратный способ перемещения. Они взаимосвязаны. Только вот контролировать людей в фантазии намного легче. чем в реальной жизни. Тут твои догадки оказались совершенно верны. Я потер виски. Голова начала болеть от обилия поступившей в нее информации. Черт, как неприятно быть игрушкой в руках инопланетной расы, которая экспериментирует над нами уже много тысяч лет. Стоп. Если в человеческой истории есть упоминание о демонах, то что ты скажешь об ангелах? А вот это уже миф. Люди сами придумали этих существ как антагонистов зла. Мне показалось, или демон сказал это нарочито небрежно. Надо сделать зарубку в памяти, вряд ли все, что он говорит, является правдой. «Можешь не верить, мне все равно», — раздался равнодушный голос у меня в голове. «Черт, как же все-таки некомфортно, когда невозможно скрыть свои мысли от чужака. Привыкай, Неон, я часть тебя до самой смерти». «Можешь не переживать. Не в моих интересах тебе вредить. Даже наоборот. Чем дольше живешь ты, тем сильнее становлюсь я. Как жаль, что вы научились воровать нашу энергию. Технология, которая создал Фантов, могла бы сделать нас самыми сильными во Вселенной. Компрессия времени повысила работу вашего мозга на несколько порядков. Подумай сам, ты же врач». Что должен испытывать мозг, если за один час в него поступает информация за прожитой в фантазии месяц? Еще несколько поколений такой интенсивной работы, и вы бы смогли совершить большой скачок. Но вас занесло на чужую территорию. «Сколько времени до вторжения?» — прервал я слово охотливого демона. «Точно сказать не могу. Когда меня отправляли на вашу планету, технология портала была еще...» очень сырая и работала нестабильно. По моим прикидкам, года два реального времени у тебя еще есть. Но на твоем месте я бы не стал затягивать. Связи со своим миром у меня нет. А за это время многое могло измениться. Мои доводы основаны исключительно на информации, известной мне непосредственно перед перемещением. Да, и еще, учитывай тот факт, что я не один». «Мои соплеменники могут тебя опередить, и тогда твоя информация ничего не будет стоить». «Ты знаешь, как выбраться из игры?» «Конечно, знаю. Нам известны правила нахождения в астрале». «Ну и чего же ты молчишь? Я могу сейчас покинуть игру?» «Сейчас нет. Покинуть — да». ты я запутался, поясни». «Не он. Каждый разумный преобразует астрал под себя». Он как бы создает отдельный мир и прописывает собственные законы. Если гость в таком мире начал совершать действия, которые не предусмотрел основатель, то мир его отторгает и выбрасывает в реальность. Помнишь, как тебя выбрасывало из фант-игрушек, в которые ты играл в молодости? Да, но в пользовательском соглашении говорилось, что возможны лаги и косяки. Именно. Ты помнишь, что лаги были в основном у новых игр? когда случался спонтанный выход. Информация поступала разработчикам, и они латали дыру, делая игру более совершенной. И потом таких проблем не возникало. «Так вот, тебе нужно найти такой косяк, и ты окажешься на свободе». «Черт, да откуда же я знаю, что предусмотрели разработчики, а что нет? И вообще, существуют ли в этой игре косяки? Ее создавали не на коленке». В участвовали сотни фан-дизайнеров. Я вообще не уверен, что такие дыры остались. «Тебе нужно найти человека, который участвовал в разработке». «Спасибо, блин, капитан Очевидность! Цель для меня не изменилась. Мне нужно по-прежнему отыскать в этом огромном мире одного единственного человека». «Спасибо, помощничек!» — добавил я ворчливо. «А кто сказал, что будет легко? Зато теперь у твоих поисков есть конкретная цель». Не факт, что Олег будет в курсе, как вам выбраться из игры, а во время поисков ты сможешь пробовать другие варианты. «Как тебя звать-то, зверь, живущий в моей душе?» «Обращайся ко мне, Дэйм, или Демон. Тебе незачем знать мое имя». «Уж не правдивы ли древние истории, что если узнать имя Демона, то получишь над ним власть?» «Эх, люди, чего только вы не придумаете, чтобы сохранить иллюзию контроля над своей судьбой», ответил демон, но я ему не поверил. «Вообще стоит делить все сказанное им на два и постараться найти способ оградить свои мысли от чужака. Мы ведь находимся в Астрале, тут можно практически все». Ответа на эти мои мысли не последовало, и я приступил к реализации своих дальнейших планов. Я пересек границу желтой зоны и начал искать пиратов. Мне нужно сбить еще 99 истребителей, это оптимальное место для их поиска. А заодно можно создать подробную карту и поискать богатые астероиды для дозаправки накопителя. Покупать магическую энергию слишком дорого. В моем распоряжении есть концентратор с хорошим процентом конвертации КОМ, да и поторговать найденными минералами будет довольно выгодно. Первую пару пиратов удалось обнаружить уже через час без цельного прочесывания удаленного астероидного скопления. Сканер выдавал множество засветок, но месторождения были скудными, и терять время на их разработку было незачем. Пираты замаскировались и ждали неосторожного игрока, что рискнул в одиночку удалиться от безопасных и проверенных маршрутов в поисках богатства. Место они выбрали отличное — Совсем рядом находилось богатое месторождение астроцитов — кристаллов, которые в Империи Магас используются как экраны. Один пират управляет малым истребителем в штурмовой модификации, второй — средним, с запредельными показателями прочности корпуса и щита. Расковырять такой крепкий орешек, конечно, можно, но это будет долго. А в том, что пираты здесь одни, я не уверен. В общем, вступать в бой с ходу я не спешил. и, как выяснилось спустя несколько минут, правильно сделал. Я подкрался на минимальное необходимое для взлома расстояние и подключился к их радиочастоте. Уровня моего умения хватило, чтобы пробить защиту первого уровня и подслушать переговоры их группы. Удалось выяснить, что я нарвался на боевое пиратское звено, в составе которого насчитывается 10 единиц легкой и средней истребительной техники и один корветт. Они находят перспективные ресурсные астероиды и поджидают там слабо защищенные группы или одиночек. Основная цель — обездвижить противника и связать боем до подхода Корветта. Дальше все происходит довольно просто. Корветт, кстати, второго поколения включает специальный модуль, который перегружает магический реактор жертвы, полностью лишая его энергии. Все приборы, включая систему самоуничтожения, отключаются, и у команды абордажников есть несколько минут, в зависимости от степени защиты корабля, для того, чтобы убить пилота. А потом пираты берут свою добычу на гравитационную сцепку и буксируют к себе на базу. Там есть специальное оборудование для взлома бортовой души. «Хорошая схема», — прокомментировал подслушанный разговор пиратов-демон. «Хорошо, что не полез в драку сразу. Что будешь делать?» «Наблюдать», — ответил я. «Рано или поздно кто-нибудь попадется в их сети, а я прослежу и разведаю, где находится их база. Уверен, там можно будет отыскать много всего интересного. На крайний случай, если не получится присвоить ничего ценного, можно будет нанести пиратам серьезный урон. Вряд ли они держат там большие силы, когда основная команда находится в рейде». В голове раздались аплодисменты. «Повезло мне с носителем». «Из тебя получился бы отличный, Дэйм!» Комментировать это я не стал. Ждать пришлось долго, не меньше четырех часов. Группа из пяти игроков обнаружила один из подставных ресурсных астероидов и радостно кинулась к халявным деньгам. Эфир пиратов заметно оживился. Еще бы! Четыре малых истребителя и один транспортник. Знатная добыча! Игроки оказались настолько беспечны, что не смогли обнаружить засаду и высадились на астероид, пребывая в полной уверенности, что в округе больше нет ни одной живой души. Пираты не стали форсировать события, они медленно под полем стекались отовсюду, чтобы взять ничего не подозревающих игроков в кольцо. Когда их разведчик обнаружил корвет, появившийся из плотного скопления астероидов, было уже поздно. Они находились под прицелом десятка истребителей. Самое печальное, что разведчик в это время был на астероиде, вместо того, чтобы курсировать в округе в поисках врагов. Они даже не успели добежать до собственных кораблей. Пираты расстреляли фигуры игроков, когда те, получив предупреждение от разведчика, стремглав бросились к своим истребителям. Больше всех повезло как раз именно разведчику. Он понял, что к чему, и тут же активировал систему самоуничтожения. По моим прикидкам, корвету не хватило совсем чуть-чуть, чтобы накрыть своим полем истребитель игрока. Я не знаю, какая у него стоит защита, но попытаться уйти все равно стоило. С первого раза обездвижить его вряд ли получилось бы. Визуально его корабль выглядел дорого, но понять незадачливого игрока можно. Лучше потерять единичку прочности, но сохранить корабль. Пираты оперативно захватили четыре корабля и отправились на базу. Чтобы не попадаться им на глаза, я прикрепил к одному из них теневой маяк и отслеживал направление движения по карте. До базы добирались три часа. Она располагалась в красной зоне, но не глубоко, у самой границы с желтой. Когда точка на карте остановилась, я также спрятался. Теперь осталось только дождаться того момента, как пираты вновь уйдут на промысел. «Расскажи о своем мире». Обратился я к демону, чтобы скоротать ожидания. Интересно же, как живут на другой планете. Вряд ли мне поверят, даже если выложить информацию в сеть. Так что ты ничем не рискуешь. Хорошо, не он удовлетворю твое любопытство. Наша планета называется Ферн, но земляне предпочитают называть ее Инферно. Вы вообще любите переиначивать чужие термины на свой лад. Ну да ладно, не об этом говорим. «Нашей цивилизации уже больше ста тысяч лет. В нашем обществе существует четкая вертикаль власти. Во главе стоит архидейм, владыка, ну или император, по-вашему. Только в вашей истории империй и королевств всегда было много. А у нас испокон веков существовал единый лидер, самый сильный, самый могущественный правитель всех деймов. И что, у вас ни разу не было попыток свергнуть такого лидера? Были, конечно». Но это практически невозможно. Я же говорил, что в нашем мире есть магия. Я использую этот термин для простоты, в вашем языке нет более подходящего аналога. Так вот, Архидейм — это практически бог. Как думаешь, легко убить бога? То-то же. А вот если такая попытка провалится, то владыка уничтожает весь доминион. Уничтожает что? Вся наша планета поделена на 15 доминионов. Во главе каждого доминиона стоит высший дейм. Пятнадцать высших деймов являются советниками владыки и обладают огромной властью в своих доминионах. Каждый доминион поделен на пять частей, за которые отвечает тот или иной род, ну или клан, что по сути является одним и тем же. Раз в 10 лет в каждом доминионе проводится клановый турнир. Его победитель и становится лидером доминиона и советником владыки. Теперь ты понимаешь, почему технология переноса в ваш мир — Так хорошо охраняется. Да, это очевидно. Чем больше сильных деймов, тем выше конкуренция на турнире. Именно. Никто не хочет делиться властью. Технология прокола пространства есть у 20 кланов из восьми различных доминионов. Через месяц после кланового турнира проходит турнир правителей доминионов, в котором определяется место возле владыки. Должность первого советника является наиболее желанной для любого дейма. Ведь по сути... Ты становишься вторым по силе и власти демоном. А как же выбирается владыка? А владыка не выбирается. Это пожизненная должность. Бросить вызов владыке может любой советник. Но в случае проигрыша, в назидании остальным, архидейм уничтожает весь клан, возомнившего себя властителем Дейма. Поэтому нужно очень хорошо подумать, прежде чем обрекать на неминуемую гибель всех своих родственников. Теперь ты видишь... почему наша структура власти намного превосходит вашу. «Культ силы — это, конечно, хорошо, но вам не приходило в голову, что самый сильный далеко не является самым умным?» В голове раздался громкий зловещий смех, не раз слышимый мной за многие годы. «Ой, не он! Ой, уморил! Не меряй всех по меркам людей! Между прочим, среди всех известных мне разумных видов только у человечества эти понятия разделены». Только у вас считается неинтеллектуальным тренировать свое тело. Зачем накачивать мышцы и упражняться в искусстве боя? Ведь вы работаете головой. Тупые качки, неспособные умножить 2 на два. Так вы говорите? Хочу открыть тебе глаза, человек. Во всей галактике уже давно известно, что в разумном все должно быть гармонично. Воин должен быть умен, чтобы суметь не погибнуть и защитить свой клан. А ученый... должен уметь владеть не только молекулярным сканером или расщепителем материи, но и сойтись в рукопашной схватке на плазменных клинках. Вы еще слишком молоды и не победили процесс старения ваших тел. Почти все подростковые цивилизации проходят через этот этап. Ладно, хватит говорить о политике. Смотри, твой маркер пришел в движение. И действительно, на карте отметки истребителей игроков сменили свой цвет с желтого на красный. Значит, пираты закончили взламывать их бортовые интеллекты и отправились в новый рейд. Пора пройтись по их базе и поискать что-нибудь интересное.